Глава 13. Слоновья тропа. Поездку по слоновой тропе длиной почти 800 миль стоит описать. Но она имеет такое мало отношение к этой истории, что я постараюсь рассказать о ней как можно короче. Вопреки нашим опасениям, Майло во время всей поездки относился к нам почтительно, и эскорт повторял это его отношение. Когда привыкнешь к легкому покачиванию, Слоновья тропа становится приятной, а мы, будучи моряками, быстро привыкли к неторопливой походке этих больших животных. Но ехать день за днем скучно, и мы радовались каждой остановке и возможности размяться. На первом этапе нашего путешествия, которое проходило по густонаселённой местности, мы делали не больше 30 миль в день. Но когда доехали до Мин-Ква, расположенного на мелком притоке Янзы, Мы сменили слонов на лошадей, отличных горячих животных, и это позволило нам продвигаться быстрее. Теперь мы направлялись на северо-запад по кратчайшему пути от Гималаев, и я заметил, что изменилась не только местность, но и характер ее обитателей. Спокойные равнодушные лица крестьян сменились смуглыми яростными чертами, потому что здесь жили потомки татарской орды, которая когда-то завоевала весь Китай. И женщины, маленькие и малозаметные внешне, спокойные и покорные по характеру, стали красивыми и сильными, и каждое их движение свидетельствовало об энергии и изяществе. Я восхищался ими, хотя в их взглядах была ненависть к чужестранцам, черта, характерная для всей империи. Прямая гладкая дорога, великолепная магистраль, которой позавидовали бы лучшие американские бульвары, Иногда проходила через густые леса с великолепными деревьями. Потом велась через бамбуковые рощи, но ну, чаще всего мы миновали обработанные поля. Меня удивляла упорядоченность и тщательность обработки, видная во всем, пока я не вспомнил, что это древнейшая цивилизация мира. Не было ни одного пустыря. Многочисленность населения требовала, чтобы был обработан каждый акр Земли. Участки разделяли великолепные стены превосходной конструкции, а не хрупкие изгороди, какие используем мы. А мосты над ручьями и ущельями вызвали бы заясть и восторг у наших современных инженеров. Земля повсюду требовала орошения, и Майло во время одного из наших разговоров сообщил мне, что используемая сегодня ирригационная система была создана больше двух тысяч лет назад и все еще не требует усовершенствования. «Ирригация станет в Америке наукой, когда там научатся у нас, но не раньше», — сказал мандарин. «Я видел ваши методы, они несовершенны». Фруктов было множество, и они очень дешевые. Шесть больших замечательных вкусных груш можно было купить за один каш, то есть за одну десятую цента, а гроздь винограда с ягодами в форме пальцев и размером с голову мы покупали за два каша. Мандарин снабжал нас фруктами в изобилии, и на протяжении всего путешествия мы питались очень хорошо. По вечерам Майло выбирал один из домов и выгонял оттуда обитателей, чтобы мы могли здесь удобно переночевать. Думаю, власть губернатора позволяла ему совершать такие произвольные поступки, потому что даже свирепые татары беспрекословно подчинялись его воле. Иногда в деревнях, где мы останавливались, Были удобные гостиницы, но где бы мы ни спали, Нукс и Бриония охраняли сон троих американцев, а маленький высохший китаец, ехавший на слоне вместе с Майло, охранял мандарина. Майло, казалось, доверял нам не больше, чем мы доверяли ему, но мы все понимали, что было бы глупо начинать открытую войну на этом этапе. Если с нами что-то случится, то только в Кайноне. В этом мы были совершенно уверены и поэтому спали так же спокойно, как на борту нашей прекрасной чайки. В этой части путешествия произошел только один неприятный инцидент. Иногда, когда мы рано останавливались, наш туземный эскорт забавлялся играми, возможно, чтобы восстановить циркуляцию после долгой езды. Самой популярной была игра «Шипсу». Двое мужчин обеими руками крепко сжимали короткий бамбуковый стержень, и пытались свалить друг друга, не разжимая рук. В этой борьбе допускались любые трюки. Нельзя только отнимать руки. И начиналась драка, в которой требовались сила и мастерство. Обычно наши люди играли в шипсу друг с другом. Но однажды вечером, во дворе гостиницы, где нас окружила толпа жителей деревни, один сильный маньчжур предложил посоревноваться с одним из людей Майло, и его вызов был принят. Схватка была долгой и интересной, и борцы толкали зрителей своими неожиданными поворотами и прыжками. Наконец Манжур бросил противника на землю, заставив его рожать руки. С победоносным криком Маньчжур завертел стержнем над головой и, оказавшись рядом с Брионией, нашим рослым островитянином с южных морей, преднамеренно ударил его по голове. Взвился кулак Бри, и Манжур растянулся на земле под гневные крики зрителей. Мелькнули ножи, и наш эскорт немедленно окружил нашу маленькую группу и выжидающе смотрел на туземцев. Но Майло махнул рукой, и эскорт мгновенно расступился, оставив нашего чернокожего перед разгневанной толпой. «Почему вы это сделали, Майло?» — гневно спросил я. Туземцы, подозревая какую-то хитрость, не торопились нападать на Бри. «Ваш человек совершил преступление, он должен умереть, и второй чернокожий тоже умрет с ним», — спокойно ответил губернатор. Ошеломленный этими словами, я слышал, как Джо сказал. «Осторожней, Майло, Арчи стоит за вами, и его револьвер направлен вам в голову. Если кто-нибудь тронет наших черных, это будет сигнал к вашей смерти». Майло не оглянулся. Он не сдрогнул, не побледнел, он никак не проявил страх. Он быстро махнул рукой и нас снова окружил эскорт. Губернатор обратился к толпе и говорил долго. Возможно, на языке, в котором требуется 200 слогов, чтобы сказать «доброе утро», речь губернатора была краткой и по делу. Во всяком случае, грюмые туземцы разошлись и оставили нас в покое. Вскоре мы вошли в гостиницу и легли спать. Больше об этом инциденте не упоминала ни одна страна, но он показал нам, как легко губернатор готов пожертвовать любым членам нашей группы и тем самым ослабить нас. Мы поняли, что должны постоянно быть на чеку. Я не сомневался, что у Майло есть какой-то план, что он намерен обмануть нас, когда мы доберемся до Кайнона. Он, несомненно, уверен в успехе, но мы не поддавались панике. «Похоже, мы попали в челюсти дракона», — сказал как-то Арчи, зевая. «Я не возражаю», — ответил Джо, — «если мы помешаем дракону укусить». «Я тоже. Но иногда я начинаю сомневаться. Мы на полторы тысячи миль углубились во вражескую территорию, и мир ничего о нас не знает». «Возможно...» «Что возможно?» — нетерпеливо спросил я. «Возможно, благородный врач был все же мудр». Послушай, Арчи, какой смысл плакать до того, как тебя обидели? Это мой единственный шанс, ответил он с улыбкой. Если моя лос своего добьется, у меня не будет возможности поплакать.